Глава 30. Лабиринт Гедоса. Портал вывел в новую пещеру, и первое, что почувствовал Сай, это жар и обжигающий легкий горячий воздух. Такая температура точно не для него. Можно было использовать одно из заклинаний стихии холода, но лучше потерпеть. Неизвестно, сколько противников ждет впереди. В отличие от прошлой пещеры, Здесь не было и намека на живность или питательный мох. Только темные, гладкие стены. Вскоре он увидел и первых местных жителей. Малоэлементарий огня и паровые мифиты населяли эти пещеры и не были настроены так дружелюбно, как Микониды. Для многих магов это стало бы серьезной проблемой, учитывая бесполезность заклинаний огненной стихии. Но только не для Сая. Встретившие его первыми мифиты издали радостный писк и выпустили из пасти потоки пара. Мифиты — летающие существа, очень сильно похожие на бесов, но родом из стихийных планов. Как правило, представляли собой смесь двух стихий. Поэтому он не стал ждать, пока до него доберется облако пара с неизвестным эффектом, и ударил снежным шквалом в ответ. Заклинание, как всегда, не подвело. Разорванные ледяными осколками тушки мифитов валялись на полу пещеры. Проходя мимо поверженных мефитов он заметил странные огоньки, которые поднимались вверх, но не впитывались в него и не ощущались как дополнительная сила. Тогда он решил призвать волчонка, и тот, с радостью высунув язык, начал бегать по пещере, поглощая огоньки. После каждого поглощенного огонька волчонок становился немного больше. Что ж, раз эти существа делают его фамильяра сильнее, стоит немного поохотиться на них, даже если это уменьшит общее количество заклинаний. Волшебные стрелы спокойно справлялись с одиночными мефитами а волчонок только успевал глотать огоньки один за другим. Все было довольно просто, пока они не увидели в просторной пещере малых огненных элементалей во главе с собратом побольше. Элементали повернули к нему свои пламенные головы, как будто к чему-то принюхиваясь, и с диким ревом понеслись в атаку, видимо, почувствовав Саи противоположную стихию. Волчонок, рыкнув на элементалей как-то неуверенно посмотрел на Саи и скрылся за его спиной. Что ж, придется справляться одному. Пробовать какие-либо заклинания младших кругов, кроме холода и воздуха, было бессмысленно. Поэтому Сай привычно применил снежный шквал, но эффект был не такой, как он привык. Малые элементали начали сбивать ход, а пламя, окружающее их, начало постепенно спадать. Старший собрат продолжил движение, не обращая внимания на холод, ярость его племени была сильнее заклинания. Спешно накинутая мантия и щит ослабили огненный удар элементали, но не до конца. Элементаль пытался сжимать его своими руками, пылая огнем все сильнее. Защитные заклинания еще держались, но все равно лопалось, кожей горели волосы от огня. Сай, дергаясь в руках элементаля использовал метель два раза подряд, полностью истратив все заклинания третьего круга. Две бушующих, независимо друг от друга, метели уничтожали все на своем пути. И хватка элементаля все ослаблялась, пока его пламя не потухло. Выпив зелье лечения, которое стоило в вулкане бешеную сумму денег, юноша продолжил путь дальше с довольным волч... Нет, уже молодым волком. Энергии от элементарий хватило волчонку перейти на новый уровень духовного существования, и теперь он уже сможет оказывать помощь в бою. По виду портала, который, в отличие от предыдущих, переливался золотистыми волнами, Сай понял, что это, скорее всего, конец лабиринта, и вскоре придется сразиться за право называться боевым магом. Обновив защитное заклинание, он кивнул волку и решительно шагнул в марево портала Большой амфитеатр с трибуной и местами для зрителей выглядел чужеродно в этой пещере, кроме существа в темной сутане, застывшего на трибуне. Увидев Сайя, он повернулся к нему и поднял руку, привлекая внимание. «Так, кто тут у нас? Сейчас посмотрим. Молодой маг, только вступивший на четвертый круг. Нет, есть что-то еще. Ага, не маг, а чародей с кровью дракона, причем сильной кровью. Тогда я изменяю для тебя испытание, а то оно будет слишком простым. Разрешаю пользоваться способностями своего наследия. «Твой противник тоже алчат силы. Он и будет твоей наградой в случае победы. Или ты его?» Цай не заметил, как говоривший использовал телепортацию, он оказался на песке арены с кровавыми пятнами и ржавым оружием. Оформление было на уровне, осталось дождаться противника и закончить на этом. Напротив него появился черноволосый мужчина в черной мантии. «У вас обоих сильное наследие дракона, и вы оба пришли сюда за силой. В тебе, чародей, кровь серебряных драконов, в тебе, колдун черных драконов. Убийство себе подобных дает вам новые способности и продвигает на шаг вперед по лестнице могущества. Хватит разговоров, мне не терпится посмотреть интересный бой, и да, можете использовать все свои способности», сказала существо, откидывая капюшон. Древний драконит смотрел безумным взглядом на ненавистную кровь дракону. Сейчас он вдоволь насладится битвой ублюдков бывших богов. Услышав гонг, колдун в черной сутане ухмыльнулся в густую черную бороду и отправил пробные волшебные стрелы в Сая. Выставленные заклинания щита достойно выдержали натиск. Сай не остался в накладе и также отправил снаряды волшебной стрелы, ожидаемо не пробившие защиту колдуна. Так, используя заклинания сначала первого, а потом у второго круга, они кружили друг напротив друга, пока колдун не решил использовать кислотное дыхание. Сай, почувствовав опасность, В невероятном прыжке попытался избежать струи кислоты, но часть ее все же попала на кожаную куртку, которую он тут же скинул. Глядя, как плотная кожанка из шкуры ящера разъедается кислотой, Саю не хотелось попадать под такое дыхание еще раз. Игры закончились. Что ж, тогда и он начнет. Применив снежный шквал, юноша заметил удивление на лице колдуна, не ожидавшего, что слетит его щит, и добавил заклинанием пламя. Теперь Сай с ухмылкой смотрел на подпаленное лицо противника. Колдун перестал себя контролировать и с яростью начал поливать кислотным дыханием стремительно ускользавшего юношу. А как способности закончились, зарычал и прыгнул на Сая с когтями. Что-то внутри Сая заворочалось, копившийся клубок ярости вышел наружу, и он, так же, как и колдун, прыгнул с когтями навстречу. Два наследника драконов рвали друг друга на части когтями, вскрывая чешую и полосуя тело глубокими ранами. Когда более массивный колдун уже поверил в победу, Сай применил дыхание, подмораживая противника, после чего полоснул по шее врага когтями, и пробил грудь вырывая сердце победный ря из его горла трудно было сдержать глядя на сердце колуна он испытывал неконтролируемое желание съесть его, хотя старался держаться до последнего призвав волка юноша кинул ему сердце, стараясь избежать соблазна в поедании части тела другого существа. Волк не стал отказываться от дармовщины и с жадностью накинулся на мощное сосредоточие силой. а сай полностью отдался чувству эйфории, поймав поток силы от колдуна и ощущая, как становится сильнее. Победный рев дракона отражался от стен обширной пещеры и разносился все дальше и дальше, пугая местную живность. А Драконит мелко трясся, вспоминая годы рабства у драконов. Усилием воли он активировал артефакт и отправил эльфа туда, откуда тот явился. Еще долго Драконит не мог взять себя в руки, вспоминая неистовый поединок двух ярых противников. Возможно, этот юноша когда-нибудь дойдет по пути до конца. АЛЛАНОР Первое, что увидел Сай после переноса обратно в Аланор, довольное лицо магистра в торжественном сиянии. Но тень беспокойства накрыла его, как только учитель увидел кровавые потеки по всему телу и разодранную в клочья одежду ученика. Поздравляю, Сай! Теперь ты официально боевой маг империи Корнитар. Носи это звание достойно укрепляя власть эльфов во всех мирах. Увидев скептицизм на лице Сая, магистр продолжил. «По крайней мере, раньше мы говорили такие слова выпускникам Академии. Можешь смело зарабатывать магическим ремеслом в битвах, представляясь как боевой маг, пусть и с некоторыми пробелами в теоретической части. Спасибо за вашу помощь, магистр. Я стал намного сильнее, и теперь уже гулям пришлось бы убегать от меня». Отправляйтесь вместе со мной, когда-нибудь мы найдем для вас тело или создадим новое. Саю было грустно расставаться с этим маньяком обучения и магической науки. Я доверяю тебе, Саи, по-настоящему благодарен за то, что ты смог продлить мою недожизнь и снова вспомнить радость обучения молодых боевых магов. а ты еще слаб и не сможешь не воспользоваться моими знаниями не гарантировать мне свободу от сильнейших существ этого мира. Когда ты будешь готов взять Аланор по праву сильного и очистишь от тварей, демонов и культистов этот некогда прекрасный город, тогда я первый склоню голову перед тобой и передам все свои знания. А пока, в первую очередь, развивай свое наследие. В этом залог твоей будущей силы. Саю оставалось только уважать решение Тарулио, и готовится к возврату домой. Заклинание дверь давно было изучено, оставалось только отдохнуть после трудного испытания и завтра с новыми силами отправиться домой. На следующий день, приняв пожелание удачи от магистра и даже не посмотрев, что ему добавила последняя битва, так сильно тяготело нахождение в замкнутом пространстве, Са использовал заклинание, оказался в том же самом месте, где спасался бегство Монголии. Сладкое чувство свободы. Наконец-то можно добраться до ближайшего порта. А потом... Не успел Сайя додумать, как крепкая сеть спеленала его по рукам и ногам, а рот заклеили липучкой. Боевой отряд Дроу в очередной раз посещал древнюю столицу Эльфийской империи. Удачный выход из подземья рядом с Лунным морем накладывал на ближайшие города определенные проблемы в связи с их постоянными рейдами. Дроу гоняли в рабство всех подряд и грабили богатые караваны торговцев. Наемники и рейнджеры пытались сдерживать отряды белоголовых убийц, но пока счет был не в их пользу. Три пятерки воинов. жрицы и маг. Стандартный отряд Дроу дома Банос в рейде за рабами. Нередко им приходилось забираться и в развалины древней столицы в поисках особых рабов с даром. В этих руинах скрывалось немало искателей приключений или культистов многочисленных сект. Молодой снежный эльф с глупой улыбкой был схвачен воинами без накладок. Липучка на несколько часов вводит пленника в состояние сна в зависимости от регенерации организма. Осталось отнести его на проверку магу, и можно убираться из жутких, даже для дроу, развалин. Очнувшись, Сай заметил, как над ним склоняется темнокожий эльф с белыми волосами. От удивления, что пленник очнулся, у мага дроу расширились глаза. Он хотел уже предупредить воинов, но Саю для использования некоторых заклинаний не требовались руки или вербальное произношение. Метель разорвала мага на сотни кусков, как и стоящих рядом воинов. Пытающиеся навалиться на него воины получили еще одну метель, облившую Сая кровью с ног до головы. Прибывшая чуть позже жрица наложила полог малой антимагии, и Сай, как ни пытался, не мог больше использовать заклинания. Пятеро оставшихся в живых воинов смотрели с ужасом на то, что осталось от их товарищей после заклинания этого эльфа и с яростью набросились на Сая, но были остановлены жрицей. Она внимательно вглядывалась в юношу, читая одну молитву за другой. После некоторого времени ее брови удивленно скинулись, и она начала отдавать приказы воинам. Юношу замотали в прочный паучий шелк и дополнительно надели рабский ошейник для одаренных. Остатки отряда дрова во главе со жрицей стремительно выбирались из города чтобы добраться до входа в родное подземье с особым подарком для Матроны дома банус Богиня будет очень довольна за такое подношение и поделится силой с отличившейся жрицей. Двигаясь без разведчиков, с несколькими воинами, они не заметили засады, из которой сплошным потоком сначала полетели стрелы и арбалетные болты, а потом выскочили несколько десятков воинов усть саей успел подловить дроу без магической поддержки но воинами они были великолепными если добавить к этому превосходное оружие и бронета перед смертью они успели убить не менее двух десятков наемников под сплошным ливнем стрелы болтов жрица держалась до последнего почетом кидая в лес одно атакующее плетение за другим пока ее не окружили наемники с магическим оружием и не забили до смерти Отряд наемников был на контракте у городов вокруг Лунного моря, но также не брезговал охотой на дроу, группами авантюристов с добычей из руин и рабовладельцев с товаром для культистов. Если захваченные рабы думали, что обрели свободу, то тут же жестоко разочаровывались в своих спасителях. Их просто перепродавали на другом рынке рабов, нередко отправляя позже по этому же маршруту. «Рибер, смотри, дроу были с товаром!» «Белоголовым шлюхом похоже, сегодня улыбнулась удача!» тот раб с магическим ошейником!» Подошел к предводителю отряда один из следопытов. «Продадим жердяю дамну!» эльфийского ублюдка с магическим даром он даст неплохие деньги!» «Только не вздумайте снимать ошейник или срезать паучий шелк!» «А то, похоже, волчонок кусачий!» «Так заканчиваем потрошить дроу!» И быстро сваливаем отсюда, пока нас самих не порезали.